Навыки творчества. Повышение продуктивности мышления. Исследования Дина Кита Саймонтона показывают, что продуктивность мышления тесно связана с творческими результатами. В книге «Гениальность, креативность и лидерство» Саймонтон приводит исторические данные о том, что успешные творцы, как правило, рано начинают карьеру, сохраняют активность до преклонных лет и остаются эффективными на протяжении всей жизни. Успешный творец — это прежде всего продуктивный человек. Подобно Эдисону, у которого было более тысячи патентов, он создает многое, и из этого потока идей рождаются настоящие шедевры. Эта же логика применима и к повседневному творчеству. Генерация множества идей — лучший путь к сильным концепциям. Как объясняет микалка, Постоянная тренировка мышления повышает его творческое качество. Это одна из причин, по которой любопытство – важный компонент креативности, поскольку оно побуждает исследовать и размышлять над многими вопросами. При этом не нужно заставлять себя быть продуктивным. Как отмечает Саймонтон, выдающиеся достижения рождаются из страсти к своему делу. Однажды я познакомился с трейдером, и с первых минут он показался мне необычным. У него никогда не было дефицита торговых идей. Он обладал особым чутьем, умел понимать рынки и подбирать кандидатов для хороших сделок. Даже в спокойный летний сезон он продолжал находить перспективные идеи. Мне стало интересно, в чем его секрет? Чем он выделяется на фоне коллег, которым часто не хватает хороших торговых идей на всех рынках? Поделюсь несколькими наблюдениями. Этот трейдер находил идеи повсюду. Он общался с коллегами, читал много научных работ и просматривал значительно больше биржевых графиков, чем его коллеги. Он не ограничивался конкретным классом активов и с одинаковым интересом торговал сырьевыми товарами, акциями или высокодоходными облигациями, открывая и связные, и прямые сделки. Он не боялся генерировать плохие идеи. Если они имели потенциал, то попадали в его список пусть и не сразу в первоначальном виде. Трейдер предпочитал продумывать много потенциальных сделок, особенно если они вписывались в общую стратегию. Дальнейшее ценовое движение помогало отсеивать хорошие сделки от тех, которые требовали доработки. Вместо того, чтобы часами исследовать и шлифовать гипотезы, он корректировал портфель, пока не получал нужной ему комбинации. Это напоминало подход художников, о которых писал чексент михайи Временной горизонт у него был шире, чем у его коллег. Он увеличивал позиции умеренно, устанавливал разумные стопы и ценовые ориентиры. Также он разрабатывал стратегии, используя преимущества фундаментальных изменений по всему миру и рыночные тенденции. Он дольше других удерживал идеи, и большинство позиций его портфеля приносило высокую доходность. Он охотился за идеями с азартом и никогда не жаловался на неустойчивые, медленные или иррациональные рынки. Трейдер связывал поиск гипотез с охотой за пасхальными яйцами, где хорошие идеи только и ждут, чтобы их нашли. Каждую неделю он стремился к свежим мыслям, и это заряжало его энергией. Как сказал бы Микалка, этот трейдер был необычайно способным. Он не только предлагал больше идей, но и умел довести их до результата, совершая лучшие сделки. Пока другие ограничивались несколькими высококонкурентными покупками или продажами, он ставил на все, что имело разумное обоснование. Уловив фундаментальный сюжет и благоприятное ценовое движение, трейдер включал сделку в портфель, и таких позиций у него всегда было в 3-5 раз больше, чем у коллег. Если цена по одной-двум сделкам шла хорошо, он становился более агрессивным и наращивал их, тогда как другие боялись догонять рынок и упускали момент. Он не гадал, где сработает, а просто создавал из своих гипотез множество вариантов и позволял рынку выбрать лучшие из них. Можно ли стать более продуктивным мыслителем? Микалка предлагает простой метод устанавливать лимиты по времени и количеству идей. Он ссылается, например, Эдисона который ввел для себя и помощников норму. Одно мелкое изобретение каждые 10 дней и одно крупное каждые полгода. Такая система со временем давала стабильный поток новых разработок. Я использую похожую тактику в блоге. Каждый день публикую качественную статью. Это вынуждает меня искать актуальные темы в новых направлениях, читать книги, статьи и научные работы, мимо которых я бы прошел без необходимости ежедневно выдавать материал. Благодаря квоте я написал уже тысячу постов на разные темы. Я бы не достиг такого результата без минимальных установленных рамок, которые серьезно повысили мою продуктивность. Допустим, вы вводите квоты для отдельных этапов торгового процесса, например, обязуясь ежедневно записывать хотя бы одну оригинальную идею, которая пришла после общения с другими трейдерами. Как и в случае с моими публикациями в блоге, такая квота будет подталкивать активно искать и взаимодействовать с сильными мыслителями, а значит повышать продуктивность совместной работы. В качестве альтернативы представьте квоту на встрече. Каждая из них должна завершаться записью новой перспективной идеи. Руководствуясь этим правилом, вы, вероятно, начнете отменять лишние встречи и сосредоточитесь на тех, что двигает вас вперед. Ключевой вывод. Ежедневные квоты повышают производительность и превращают творчество в привычку. Квоты работают еще и потому, что целенаправленная работа повышает продуктивность. Сколько времени и энергии трейдеры тратят впустую, постоянно глядя на экраны и отслеживая котировки при каждом изменении цены без новых решений и свежих идей. Но стоит поставить перед собой задачу придумывать одну идею каждый день, и внимание переключается, а вложенные усилия значительно улучшают количество и качество результатов. Однажды я решил улучшить восприятие информации и повысить продуктивность чтения. Новости и статьи в интернете редко давали что-то по-настоящему полезное для торговли. Тогда я начал исследовать сайт Abnormal Returns хорошо структурированный источник рыночных ссылок. Я поставил цель – ежедневно изучать опубликованные там статьи и придумывать одну хорошую торговую идею. Это приучило меня не просто просматривать сайт, но и научиться отбирать только полезные ссылки. Со временем я стал гораздо эффективнее ориентироваться в потоке информации и находить нужный мне материал. Мы учимся продуктивно воспринимать информацию, когда открыты для экспериментов. Психолог Кейт Силик приводит показательный пример. Стартап запустил приложение, которое позволяет пользователям обмениваться геолокацией. Но программа не прижилась, и основатели компании решили протестировать новые функции, и одна из них — редактирование и обмен фотографиями — неожиданно получила популярность. Так появилась новая социальная сеть, которая стала хитом в ряде стран. Успех пришел не сразу, а после серии неудачных попыток. То же касается и трейдеров. Те, кто экспериментирует с идеями и сделками, чаще ловят удачу за хвост, чем те, кто изначально действует только одним способом. Много лет назад старший трейдер из компании, где я работал, платил премию младшим коллегам за прибыльные идеи. От подчиненных стало поступать много проектов, которые оказывались успешными. Со временем трейдер понял, кто стабильно предлагает лучшие решения, особенно если они совпадали с его взглядами на рынок. Так он собрал вокруг себя людей, способных генерировать все больше ценных идей, и по сути создал виртуальную команду внутри фирмы.